Глава 20. Сложновато с чего-то начать, сказал Келвин. Рома, ты же знаешь, что когда Павел Громов занял место Таргена Великого, не об истории Регвард, расскажи лучше о другом. Это Бокан тогда послал тебя к нам на перехват, когда мы уходили из академии. Нет, нет, он помотал головой. Я тогда действительно пытался остановить войну. Если б я смог выступить посредником, война бы не началась. Сам по сути Лукас Сантак потом отошёл от кровной мести. Жанна я бы уговорил. А что касается старика Коса, который потом утонул на озере, ну там да, там было бы сложно. Но это не Бокан, Келен усмехнулся. Я честно не знал, что мой дядя работает вместе с Боканом и что он заменил условия на переговорах, чтобы яны в первую очередь ты их не приняли. Думаю, дядя вообще не догадывался, что он вышел жертвенным козликом. Но Янок его пристрелил, а мне пришлось объявлять ему кровную месть. Такие уж у нас правила, иначе меня бы скинули мои же генералы, как Ванченно. Снова залпы. Часть войск входила в пригороды, пока основная моя армия готовилась обстреливать Академический остров. Но пока мы здесь всё тихо. Как много, оказывается, зависит всего от двоих человек. Но «Ну, потом я с ним поговорил, продолжил Келвин. Бокон приехал в Кхарас, и стыдно признаться, он меня убедил. В чём? Что всё это нужно менять. Я и сам так думал, а он говорил то, что я хотел услышать. Не сразу понял, что происходит. Уже только после битвы за Нерск мне стало понятно, что его цели совсем другие. Какие? Сложно сказать однозначно, но я думаю, что если предположить больше конкретики, Кэлен Я положил руки на столешницу из грубых досок. Начнём с заговора Ульдова. То ты вряд ли что-то пропустил. За исключением того, что Бокон чрезвычайный советник императора, а также один из главных директоров фирмы Мундус и Гнюм. Возможно, это он убедил Ульдова и Алексея Варга поучаствовать в этом. Но на деле в заговоре участвовало намного больше человек. Думаю, он замолчал и посмотрел на часы. Я потом понял, что он хотел ослабить ключевого союзника Громовых, чтобы они не реставрировали империю потом. А это Варга и малые дома Огрании. Пусть Алексей на его стороне, но другие могли повести себя иначе. С ними было бы сложно, а ещё Бок он обещал каждому то, что они хотели, всем. Что именно? спросил я. Мне перемены, Регвард усмехнулся. Сильная власть Совета империи, никакого влияния великих домов, чтобы Больше никогда не допускать гражданских войн и кровной мести. Путь к тому, чтобы мы очистились и не напоминали банду древних феодалов с современным оружием, чтобы империя действительно стала единой страной, а не лоскутным одеялом из ненавидящих друг друга народов. Он входил в раж. Ещё по академии помню, что Келвин любил много говорить, особенно о политике. Вот и сейчас. Ульдову обещана власть. Алексей Варга должен был стать императором, а маршал Драйга главой великого дома, как и его предки. Желания, которые друг другу противоречили. Бок он обещал всем всё, но никому не давал ничего. И почти всегда действовал через кого-то, сам же оставался в тени. Мало кто знал о его существование. Что хотел он сам? Я немного подумал. Хотя это очевидно. Да. Стравить всех, чтобы Самым сильным остался он, добывать побольше ресурсов с помощью компании. А на эти деньги содержать армию наёмников из-за моря. И он тоже много чего обещал. Сам же знаешь, как мало у нас осталось взрослых мужчин и как увлечённо мы их тратим в этих боях. Всего-то обычная жажда власти. И что? Ты не видел, к чему всё ведёт? Я посмотрел на Регварда. Ты же не дурак. Дурак, он вздохнул. Так хотел перемены, что ненадолго даже почти ослеп. Думал, когда вместо династии Громовых будет выборный совет земель, то всё станет лучше, что мы действительно пойдём вперёд, а не будем топтаться на месте. И когда я понял, что ничего этого не будет, я начал действовать сам. Продолжай. Над головой пролетело звено крылалётов в направлении города. Это из Бинхая, те, кто после мятежа перешёл на нашу сторону. Эля оставался на ней. Дошло до меня сразу после битвы за Нерск, когда гранию разделили, а людей как скот погнали в шахты. Я успел забрать себе как можно больше, но уже тогда начал понимать, что всё совсем не так, как мне обещали. И тут Бокон самостоятельно начал разъезжать по окраине и моей стране. Для чего? Кельвин вместо ответа полез в карман и достал оттуда свечу предка. Это не горело, Но часть камня покрыта гарью, будто она потухла, а это же невозможно, свечи не гаснут. Собирал свечи по некоторым знатным домам, где они были, лично. Странное дело для человека его уровня, да и тем более для того, кто всегда прятался за чужими спинами. Но он и правда требовал у знати отдавать ему свои реликвии, которые те ещё не передали для боевых рик. У меня и на западе огрании Сам же знаешь, какие религиозные люди там живут. Там же набирал людей, забирал с собой клановую молодёжь якобы для обучения. Ну а куда они делись, я не знаю. Их не было в академии, когда я туда пришёл." Келвин пожал плечами. "А ещё, ты же был в новом Вертексе. Я посылал туда людей разобраться с Боканом, а там у меня в курсе. Массовые казни, и трупы в подвале. И не все из них военнопленные." "Да," Келвин поёжился. и свечи, которые вновь горели, а ещё есть такие, которые потухли. Насчёт этого я так и не понял, зато понимал другое. Бокан начал избавляться от союзников. Сначала Ван Чен, а следующий Сантык. Но тут они уже сами поняли, как всё меняется до того, как он успел их уничтожить. Я не сразу связал его с заговором Ульдова. Бокан внебрачный сын императора Игоря Громова. Ого, Рагвард заметно удивился. Вот этого я не знал. В общем, после битвы за Нерск я начал понимать, что всё меняется, что это будет ещё одна империя, только хуже. Тогда я решил покончить с Боканом и сам сделать свой совет. А тут ещё оказалось, что Живты ещё продолжаешь сопротивляться. А потом выяснилось, что и Янак тоже жив. И вообще ничего не закончилось. А битва за Докон доказала это всем. Ты умудрился победить, и ты решил воевать на два фронта, в своём роде Я не хотел, чтобы ты вывяз в Мардаграде до зимы. Я хотел, чтобы всё решилось здесь, в одном генеральном сражении, чтобы мы смогли хоть как-то успеть восстановиться к зиме, иначе империя ждёт голод и смерть. Я помог тебе вернуть Мардаград, хотя бок он тогда чуть не сдох от злобы. А потом думал, что восстание в Бенхае тебя задержит. Я разгромлю тебя там, а после возьму столицу, не вышло. Ты подбил наше главное оружие. Он поднялся и размял ноги, потом снова сел. Слишком я осторожничал. Не хотел терять много жизни своих солдат. Вот ты нагло пришёл ко мне. Келэн усмехнулся. И вот грядёт большая битва. Кто победит, тому будет принадлежать империя. Знаешь что, Рома? Приходи ко мне. Исключено. Да я шучу. Он вздохнул. А как было бы хорошо, мы бы спасли империю от всего. и откровенной мести и прочего. А сейчас люди на югах сейчас постоянно сражаются, но когда всё закончится, они вспомнят о старых обидах. Островитяне захотят отомстить за правителя. Антонио Косу убил Алексей Варга, а старик Косу убит Яном. Линуа арестит. Тут Келвин заметно помрачнел. Я тоже убил Алексей, а его брата Жана моего друга убил Ян. Раздавил клешнёй своего испалина, пока Жан сидел в кабине. А ещё мой дядя. И ладно хоть Лукас Сант так признал, что его сын был убит не варго. Он тогда здорово психанул, когда клайдеры вернули себе титул после битвы за Нерск, поэтому перешёл к вам. Ведь его сын убит их руками, он это помнил. Твой друг Жан погиб в бою, сказал я. А Ян тогда пришёл мне на выручку. Девушку дожаль. Да, как и того парня Антониа. А его дед, старик Кос, провалился под лёт иначебы, перестрелял нам полгорода. Что до твоего дяди, он плел против меня заговор, Келвин кивнул. Мне возражал бы, если б я тогда погиб на этом острове во время учёбы. Но что до остального, а ты убил моего брата, раздался новый голос. Давно ты слушаешь? спросил я, поднимая голову. Ян медленно вышел из-за угла. Амулет громовой на его груди едва светился. кулак сжатый. Яна сел рядом со мной, и ощущение было такое, что я сел рядом с печкой в бане, так он кипел от злости. Недавно голос Яна спокойный, не с самого начала. Да, Яна, убил, Келвин кивнул. Говорю, что кровная месть не приведёт нас ни к чему хорошему, а сам, но я бы убил его ещё раз, честно. Лина арестит. Она была необычной. Она дружила со всеми. Ты и сам же тогда пытался за ней увявать, помнишь? Правда, слишком ты скромный парень, Янок. Вот она и не дождалась от тебя никакого шага. Ладно, к чему всё это? Он хмыкнул, Ян смотрел на стол перед собой. Её убили, потому что она вернулась за кошкой и попалась. Рагвард постучал пальцами по столу. Люди Алексея, который всё это начал. Будь он сейчас на этом месте, я бы снова выстрелил. Когда я слушал эти его откровения, как он говорил Рома, избавиться от нелояльных наследников великих домов, думал, что Ян будет спорить, но он молчал. Только жаром от него несло так, что это чувствовали все. "Ничего не поменяется", сказал Келвин. "Ян сейчас убьёт меня. У меня детей нет, так что мстить за меня будет мой двоюродный брат. Умрёт он, будут мстить мои вассалы. Убьют Яна". За него будет мстить Валентин Климов, как дальний родственник. Это их обязанность, правда? Мы застряли в этой ловушке навечно, и даже наши дети и внуки будут жить в этом дерьме. Ян почесал себе искалеченное правое плечо. Дети, да. Мира не будет никогда. В стороне стояли люди Рагварда, которых он взял с собой. Недалеко от нас стоял Марк. Келвин ему подмигнул. А потом стало тихо. Даже взрывов и стрельбы не было слышно. Ян достал из кармана записную книжку, будто она его успокаивала. Недавно я считал, сказал Ян, нарушая затянувшееся молчание, что моя цель держать победу в боевых действиях. Да, на какой-то момент это и было целью. Сейчас она почти выполнена. Путь к столице открыт. Я возьму её меньше, чем за неделю. Твоя армия цела, но разберусь и с ними. Вдали что-то бахнуло. Главный калибр шагохода узнал по звуку, следом отработали 3 сотки. Хребет армии Совета сломан, продолжил я. Дальше только агония. Пора думать о том, что будет в империи дальше. Вечная война для наших детей или нет. Если говорить формально, по старым обычаям, Келвин задумался. Я отомстил за девушку, Яна тамстил за брата Так что мяч с местью на моей стороне, ведь мой дядя теперь не отомщённый, да и про него уже никто не помнит. Правда, ещё я отстрелил руку Яну, но это не повод к кровной мести. Так что он усмехнулся. "Ажели это дружба и союз?" "Не будет дружбы и союза, Рагвард", тихо сказал Ян. "Никогда. Я не войду с тобой в один дом, никогда больше не сяду за один стол и не протяну руку". А может быть, хоть наши дети? А ты и Анита Келвин вопросительно посмотрел на Яна. Не твоё дело, Регвард хмыкнул. В конце концов, я помню, какие истории рассказывали о рожде Варга и Сантака, сказал он. Твоего деда, как я слышал, сварили в кипятке, а твой отец взял отца Лукаса и неважно, это прошлое. Зато вы с Адамом Сантаком были лучшими друзьями, а они-то Не твоё дело, повторил Ян. Когда я услышал, что эти ублюдки тогда сотворили с ней, Кевин посмотрел вдаль. Хотелось сплюнуть на всё это и уйти домой, чтобы никогда в этом не участвовать. Зря я тогда это не сделал. Ещё не поздно, сказал я. Домой я уже вернусь не скоро. Кевин посмотрел на меня. Если вернусь. Но пусть твоя армия сложит оружие, тогда война закончится. уже в этом месяце. Только мы остались. Я посмотрел ему в глаза. А что касается Бокана, я разберусь с ним. С этим разговора не будет. Разговор был только с тобой. Ты последний, с кем я хотел поговорить. Остальные будут только слушать. Келлен посмотрел на меня, Яна достал револьвер и положил на стол, а потом катнул ко мне, надержал на нём руку. Потом медленно убрал Армия Хитленда капитулирует перед императорским главнокомандующим генералом Загорским. Принимаю капитуляцию, сказал я, забирая оружие. Рядовым и младшему офицерскому составу объявляется амнистия за участие в мятеже. Старшему офицерскому составу сдать оружие и прибыть для разбирательств. Я временно заменяю командующих своими офицерами. Шагоходы и прочую боевую технику опечатать. Вы запасы топлива передать в распоряжение императорской армии. Наблюдатель Келвин Регвард становится моим пленником под моей гарантией безопасности. И если позволишь, Регвард вдруг улыбнулся. Перед своей сдачей я издал указ назначить генерала Загорского маршалом Хитленда для облегчения всех этих формальностей. Подойдёт. Объявите об этом перед войсками. Наблюдатель Келвин Регвард Точно, Рома. Прямо сейчас. Знаешь, он неуверенно посмотрел вперёд. У меня руки трясутся. Такое облегчение. Неужели всё закончилось? И не надо будет продолжать всю эту кровавую баню? Ещё не закончилось. Уже скоро. А в старости я расскажу своим внукам, как однажды победил самого молодого империи, со смехом сказал Келвин. Пусть в итоге и проиграл войну, но это того стоило. Единственный человек, которому удалось одолеть на поле боя знаменитого генерала. Так что тебе сдаваться не стыдно. Ладно, посижу под арестом. Всё равно же я знаю, что Екатерине придётся меня потом вытащить и вернуть к Хаарусу. Может быть, раз уж мы тут решили такой сложный вопрос, империя не обречена, как я думал раньше. Ты много говоришь, Рагавард. Я знаю, привычка. Победа без боя. Давно так не было. Но сильнейшая армия противника только что выбыла из войны. Осталось немного. Ян листал свою книжку с рисунками. Марк стоял напротив, а я сел с Яном и положил ему руку на плечо. "Поздравляю, старина", сказал я. Ян разглядывал рисунок кониты. Туда же он вклеил её чёрно-белый снимок. Мало времени прошло, чтобы говорить наверняка. ответил Ян. Но она уверена, что да, это правда. Но я уже так устал от всего. Поспи, отдохни. Дальше мы сами. Я хлопнул его по спине. Осталась последняя остановка. Марк, я поднял голову. Я тебе как-то раз говорил, что покажу исторический центр столицы империи. А с боевого шагохода хороший вид на город. Выходим. Пошли.